Вернулась Лидия с полным подносом. Артур осмотрелся. Ему хотелось вновь взглянуть на картину, потом на неё, но он боялся вскинуть глаза на картину в её присутствии, боялся посмотреть на неё. Она сразу поняла, что он знает, кто изображён на картине. Должно быть, оставил в другой комнате. Мистер Клейт вышел и застонал: "Нет, не от Лидии". "А что на милон, дочь? Я не умираю, уж, конечно, смогу дойти до другой комнаты. Я же не собираюсь подниматься на второй этаж", и вышел с подсвечником в руке. "Лиди, почувствовала, что Артуру не по себе?" Она взяла его за руку и развернула лицом к картине. "Вдвоём вместе смотрели на неё?" Выше, окирдованно, мягко спросила она. Он госто покраснел. "Нет-нет, я никогда, это же" Истинная красота! О, Лидия! До того, как отец вновь нашел меня, я работала на тучице. Мне оставалось или это, или другое. Вы меня презираете? Нет, нет, нет. Я думаю, узнать меня могут лишь несколько людей, способных заглянуть мне в душу. Для большинства это... Она пожала плечами. Аврора, или июньская заря, или морская дева. Но вы другое. Я знаю, я уже говорила об этом, что от вас у меня не может быть секретов. Она сжала его руку и отпустил лишь когда в комнату вернулся старик. Вот мистер Карстер с моё завещание. Оно короткое, как вы сами видите, и в нём не указаны никакие жилые дома с хозяйственными постройками и земельными участками и имущество, могущее быть предметом наследования, потому что у меня ничего этого нет. Эти врачи постоянно гоняют меня с места на место, так что вся моя жизнь, можно сказать, череда арендованных домов. Артур внимательно прочитал завещанье. Вроде бы нормально, но я вижу, вы написали моей дочери Лидии. Я думаю, именно, как вы заметили, я оставил свободное место. Но юридически это вопрос в том, Я имею в виду, я ему сказала, папа, перебил Артур Лиди. Что вы там бормочете, молодой человек? Выкладывайте. Её фамилия Клайд. Да, она взяла её, как только, ну, несколько лет назад. Это хорошо. А второе имя? Лиди Рослайн. Ответила Лиди. Тогда почему бы вам не написать моей дочери Лидии Розлайн Клайд, которая в настоящее время проживает со мной, и, я думаю, ни у кого не возникнет сомнений, никаких сомнений? — Этого я и добиваюсь, благодарю, — мистер Клайд сел и начал писать. — Нам, разумеется, понадобится второй свидетель, — заметил Артур. — Так нас двое, не так ли? — спросила Лидия. — Вы и я в чем дело? — Да. Он и представить себе не мог, что кто-то не знает простых истин, известных любому начинающему юристу. Он улыбнулся, как улыбается неразумный ребёнок. Видите ли, свидетель не может упоминаться в завещании. Нам нужен ещё один, никак не связанный с вами человек, к примеру, служанка. Папа, ты это знал? Меня никогда не интересовали премудрости закона с достоинством, — изрек мистер Клайд. Я оставляю их вот этому молодому человеку. — Но у нас нет служанки, — воскликнула Лидия. — К нам приходит женщина. Она болеет на этой неделе. Не придет. Что же нам делать? — Кто-нибудь из соседей? Мы с ними практически не знакомы. «Папина болезнь?» «Ой, если бы я знал этого, захватил бы и Роджера!» «Раз уж не захватил, я предлагаю самый простой выход, почему бы тебе не съездить за ним? Но, папа...» Она взглянула на часы. «Половина девятого! Я смогу вернуться только без двадцати десять? Неудобно заставлять мистера Карстера так долго ждать!» Ему придется ждать гораздо дольше, если ты будешь стучаться в дома к незнакомцам и уговаривать их поехать куда-то в темную и холодную ночь. Возможно, ты никого и не найдешь. — Мистер Карстерс, и не волнуйся, я за ним пригляжу. Вы играете в шахматы, мистер Карстерс? — Да, в общем, я. Э, — Так вот, если вам эта игра нравится, да очень, тогда, дорогой мой... вы не единственный в этом домишке, Матиш